Глава первая С некоторых пор со мной творятся воистину невероятные вещи, а именно с моего совершеннолетия. Хотя то, что я попал сюда и вообще все, что здесь происходит, одна большая и удивительная вещь. Я просто хотел жить праведно, но судьба уготовила мне иной путь. Даже странно. Жуткое детство в интернате для испытаний препаратов нового поколения. Моя работа на Редзю. И, конечно же, Академия по взращиванию убийц. Согласись, все это более чем странно. А то, что происходило сейчас, вообще из ряда вон выходящее. Старая лаборатория, которая находилась в здании заброшенного Дендрария. И мои клоны, спящие в огромных стеклянных цистернах с зеленой жижей. Отлично. Но на этом невероятные вещи не заканчивались. С большого монитора на меня с улыбкой смотрел Матидзуки Ютака, биологический отец моего тела. «Познать истину?» — удивленно спросил я. «Именно?» — улыбнулся Ютак в ответ. «Стоп, стоп, стоп!» Я сделал два шага назад. «Так ты что, слышишь меня?» «Конечно! Я мог бы и видеть, да только вот ворон сломал камеру, когда я начал говорить ему правду», — пожав плечами, ответил Ютак. «Так значит, ты жив?» «Ну, как тебе сказать?» — мужчина задумался. «Все-таки мертв? Хорошо. Тогда расскажи, что ты такое». «Часть Матидзуки Ютаки, который создал тебя, Ичирокун», — серьезно произнес он. «Мне очень жаль, что я не смог увидеть, как ты растешь и как добиваешься своего. А еще прости меня за то, что так получилось с Ацубаси Хенкейбо». «Так!» Если ты часть, то откуда про все это знаешь, и, что важнее, с чего ты решил, что я и черо? Начнем с того, что при жизни мы с Субаса Саном установили здесь специальный датчик частиц, не знаю, в курсе ты или нет, но проходя через волшебника частицы Сейшин обретает свой собственный запах. Да, я так это называю. Так вот. «Как только ты зашел сюда, мне тут же пришел сигнал, и я вышел к тебе». «Сложно. Но ладно. Я слышу в твоем голосе недоверие, потому что ты какой-то слишком хм, разговорчивый для программы». «Повторюсь, я не программа, Ичирокун. Я часть души твоего отца. Ладно, допустим». «Тогда объясни, что все это значит», — я указал на стеклянные аквариумы. «Конечно, он это не увидит, но явно поймет по голосу». «Я примерно представляю, как это выглядит со стороны», — Ютака замялся. «Еще бы, ведь ты все это сотворил», — сухо ответил я. «И Чиро, понимаешь, мы с Дианой очень любили друг друга, но у нее была страшная патология». Новая на тот момент генетическая болезнь, связанная исключительно с металюдьми. Что за патология? Диана не могла иметь детей. Но мы очень хотели. Я пошел на серьезный шаг. Я почти 10 лет потратил на исследования в этой области. Что конкретно ты исследовал? Я изучал гены металюдей, пытался создать что-то похожее, Многие до сих пор считают меня бесчеловечным. В какой-то мере я их понимаю. Ютака с грустью вздохнул. Я уезжал на специально оборудованной яхте в нейтральные воды, чтобы скрыться от пристальных взоров агентов высшего департамента. Я пытался создать нового человека из клеток себя и Дианы. Я был одержим идеей стать отцом, но в итоге... Все тела получались холодными, пустыми клонами, которые не могли жить дольше определенного времени. Сперва это был год, потом увеличилось до трех лет. Вороны были первыми, кто ощутил на себе весь ужас моих экспериментов. Но, хоть у них и не было личности, мне все равно искренне жаль из-за того, что я причинил им столько страданий». Время шло, я научился делать пригодные для жизни тела, но чего-то все равно не хватало. Они все равно были больше похожи на роботов, чем на простых людей. И тогда Диана сделала потрясающее открытие. И что же, честно говоря, я не понимал, почему именно. Но весь этот разговор начинал меня дико раздражать. В моих проектах не было человеческой души, «Звучит как бред!» — из дешевой фантастической книги выдохнул я. «О, нет, поверь, это было новое поколение металюдей, но почему в них не было души?» «Ичиро, возможно, следующие слова покажутся тебе полнейшей бессмыслицей и не в тему, но постарайся понять. Смерти нет». «Как это?» «Вот это я вообще никак не ожидал, услышать от частички души мертвого человека». Душа человека бессмертна. Это энергия, которая не может исчезнуть бесследно. Не знаю, слышал ли ты про три основных закона. Слышал. Так вот, душа тоже подчиняется им. Когда человек физически умирает, он освобождается и вселяется в новую оболочку, продолжая жить. Иногда это может быть один и тот же мир. А порой душу закидывает так далеко, что ты даже представить себе не можешь. «Отчего же? Очень даже могу!» — ехидно усмехнувшись, ответил я. «Когда Диана сказала мне об этом, я начал свои исследования в области души. Ты даже не представляешь, как долго я искал ответ. Обращался к религиям, истории. Я три года путешествовал по миру, пока не набрел на старый храм в Гималаях. Там я познакомился с мастером Вейжем». Он поведал мне все о разуме, сознании и нашей душе. Он рассказал, что энергия, которую мы привыкли называть душой, передвигается очень быстро. Она как бы находится вне пространства и времени. Это очень сложно описать наукой. Это очень сложно вообще хоть как-то описать. Я такого никогда не видел, и, и Чиро. В итоге, благодаря мастеру Вейжу, «Мы с Цубаса-саном создали невероятный аппарат. Машину, которая может поймать душу». «Бред какой-то», — выдохнул я. «Понимаю, что это звучит невероятно, но мы создавали тебя как своего сына. Ворон всегда хотел быть на твоем месте, но он...» «Это моя ошибка», — вздохнул Ютака. «Я не думал, что он зайдет так далеко». Цубаса-сан как-то разговаривал с ним и поведал, что металюдей активно эксплуатируют. Это повлияло на ворона. Он стал одержим идеей того, что металюди — это новая ветвь эволюции. Да, возможно, в чем-то он и прав, но мои эксперименты открыли еще одну страшную тайну. И далеко не все волшебники могут иметь продолжение рода. Большинству для этого нужен простой человек, без Монбая, понимаешь? Я открыл это благодаря Диане, поэтому без простых людей род волшебников просто угаснет, понимаешь? Да и если соотнести в процентном соотношении, то волшебников от общей массы людей меньше одного процента, все остальные обычные люди. Тайсё хочет уничтожить мир, он одержим этой идеей». «Это твоя вина, Матидзуки Сама», — холодно произнес я. «Прости, что жесток, но иначе не могу. Ты породил монстра, и я не хочу быть мечом справедливости». «А я про это и не говорю. Сейчас ворон захватил ловушку для душ. У него в запасе двадцать тел, и поквитаться с ним можешь только ты». «Твой сейшин опасен для его тела. Твоя энергия в буквальном смысле слова разрушает его оболочку. Ага, то есть так ты мне не говоришь, что я должен стать мечом справедливости. Я сжал кулаки, ибо злоба кипела во мне. Значит так, Матидзуки Сама. Ты мне не отец. Ты всего лишь частица того, кто создал меня. И мне плевать». «Плевать на то, что этот урод сейчас из-за тебя убивает людей. Ты говоришь, что смерти нет, но сам на самом деле мертв». «Я понимаю твою ярость. Цубаса-сан знает, как ликвидировать ворона быстро, но в одиночку он не справится, ворон убьет его». «Где этот ваш Цубаса?» «Я не знаю. Настоящий Ютака не снабдил меня этой информацией». И, судя по всему, правильно сделал. А еще ворон активно развивается. Он довольно сильный волшебник. Когда мы внедряли вам уникальные гены, то закрыли способности. Мы верили, что абсолютная сила может свести с ума. Диана вообще хотела, чтобы ты был обычным мальчишкой. И я этого хотел. Да только вот высший департамент узнал о моих экспериментах. Мне пришлось пойти на сделку с ними». Я создал ключи активации, чтобы замылить им глаза. Твой ключ был уничтожен. А у Ворона все еще есть шанс открыть свои уникальные способности. Тебе необходимо найти ключ раньше, Ичиро Кун. Чего мне вообще нужно тебя слушать? С того, что весь мир в опасности. «Ха-ха!» Я засмеялся. «Какая глупость! Ты напортачил, а убирать мне...» «Молодец, Матидзуки Сама! Все правильно сделал!» Ты можешь взять ключ себе, в тебе скрыта невероятная сила. Ага, только вот я уже умер, и ключ мне теперь не нужен. Я видел это в воспоминаниях. Мне больно это слышать, вздохнул Ютака. Кстати, почему я вспоминаю эти моменты? Потому что Диана оказалась дальновиднее меня. Это она позаботилась и заложила подсказки в твою голову. Она чувствовала, что нас не будет с тобой, а я... Я... Не верил ей. Отлично, вздохнул я и указал на цистерны. А что с этим? Тела. Если завладеешь ловушкой для душ, то сможешь переселяться в них после смерти оболочки. Полезно. Что же, спасибо тебе, отец, за такое невероятное наследство. Я не хочу корчить из себя обиженного ребенка, но я, как человек, у которого тоже был ребенок, хочу сказать... «Но ты и ублюдок, Матидзуки-сан. Я гнил в твоем проклятом заведении, где ставили опыты над невинными людьми. Я-то, видимо, из-за своих способностей выжил, а вот остальные... Ты хоть понимаешь, сколько детей они убили, а мне плевать, что тебе больно это слышать. Думать надо, прежде чем что-то делать. Я терял контроль над собой. Казалось, что это был не я». Понятно, что моя истинная личность тоже была зла на Матидзуки-сана, но не до такой степени. Меня вообще сложно вывести из себя. Но сейчас мое тело трясло от гнева. Я размахнулся и ударил по стене кевларовым кулаком. Внутри пульсировала неконтролируемая ярость, которую я пытался унять всеми силами. «Прости меня, Ичирокун!» «Мы с Дианой очень любим тебя». «И что с того? Мне придется убирать за тобой дерьмо!» — злобно произнес я. «Я не думал, что так будет». «Не думал!» — ярость захлестнула меня с новой силой. «Сам же сказал, что только я могу уничтожить ворона. И после этого ты хочешь сказать, что не думал о таком раскладе? Ты расчетливый ублюдок, которому повезло умереть». «Тише, Виктор, что ты себе позволяешь?» Он же просто проекция. «Прости!» Ох, я выдохнул. «Действительно, зачем переживать, если уже все сделано?» «Ладно, Матидзуки Сама, простите мне мою вспыльчивость, не зная, что на меня нашло. И да, вы знаете что-нибудь еще?» «Почему ты стал говорить со мной на «вы»?» «Мне так легче держать себя в руках. И не тяните мне за вами убирать!» «Я понял». Дело в том, что по экрану пошли помехи, и Ютака исчез. Вместо него появилась жуткая физиономия тайсё. «И снова здравствуй!» — и Чирокун, злобно усмехнувшись, произнёс он. «Честно говоря, не думал, что ты окажешься в числе тех студентиков. Получается, я сам усложнил себе задачу? Обидно. Но что поделать? Как тебе, Ютака? Правда, классный чувак?» «Эх, дружище, ты помешанный идиот, который не умеет слушать. Может, избавишь меня от всего этого гемороя и сдашься?» «Что?» — на лице Тайсё было возмущение. «Ты что? Не хочешь повеселиться со старшим братишкой?» «Не брат ты мне, окорок ГМОшный, холодно произнес я. «Давай так. Ты подождешь меня, я приеду и быстренько с тобой разберусь. Идет?» «Ну, честно, Тайсё». «Мне не хочется усложнять себе жизнь и бегать за тобой. Это, это как-то отстойно. И вообще у меня другие планы на жизнь». «О, нет, младший брат, я буду пакостить тебе, но ты никогда меня не найдешь. Эта идиотка внедрила тебе воспоминания, чтобы ты смог справиться со своими силами, но она не сказала тебе главного». Ха -ха. Тайсё злобно рассмеялся. Ну и чтобы тебе было еще веселее, я... Блин, ну неужели ты не догадался, а? Ну же, братишка, что я мог сделать? Ух, я обреченно вздохнул, заложил везде взрывчатку. Бинго! Ты оригинален. Еще бы, обожаю все взрывать. Огонь — это как лекарство от всех пороков, от болезней, грехов и бесконечной тупости людей. Ну, а теперь беги, твою мать! Я закрыл шлем, и первый аквариум взорвался, оросив меня осколками стекла, брызгами горящего вещества и ошметками собственного запасного тела. Блин, это он зря. Фишка с запасными телами меня бы совсем не обломала. Но опять же, у меня все равно нет ловушки, так что ничего. Я побежал в сторону выхода, цистерны взрывались одна за другой. Запрыгнув на мотоцикл, я предупредительно махнул столпившимся полицейским и погнал к выезду из Дендрария. Еще десять секунд, и старое здание буквально разлетелось на куски, подняв в воздух огромное облако пыли. «Господин Ичиро?» — вдруг произнес ласковый голос няшки. «Входящий звонок». «Кто там?» «Ее высочество». «О-о! Ну, давай!» — я лишь усмехнулся. «На связи!» Господин Матидзуки пропел голосок княжны. «Да, ваше высочество, это я!» Сто процентов звонит, чтобы поблагодарить меня за спасение принцессы. «Как ваше самочувствие?» «Немного устал, а так все отлично. А что?» «Да нет, ничего. Вы украли костюм, угнали мотоцикл из гаража во время комендантского часа, заставили старосту общежития воспользоваться индивидуальным ключом, подредили студента из другого общежития вступить с вами в сговор, покинули территорию академии во время комендантского часа», — промурлыкала она. «Готовьте задницу, Матидзуки-сан, ибо вы очень серьезно вляпались». «Я ошеломлен» выдохнув, произнес я. «А как же спасенная принцесса?» «О, конечно же, мы скажем вам за это спасибо», произнесла она леденящим душу тоном. «А теперь быстро в Академию?» «Окей, ну да». «А на что я рассчитывал?» «Нарушил правила и хотел спокойно приехать. Теперь меня исключат». И причем не просто так, а со скандалом. Ух, аж кровь забурлила от предвкушения. Зато выскажу этим уродам все, что о них думаю. Единственное, что меня напрягало, вопрос с Блин, нужно срочно связаться с ней. Похоже, запахло жареным». Наблюдая за тем, как лучи восходящего солнца едва начали облизывать ярко-голубое небо, я вальяжно ехал по сонным улицам. С каждой минутой машин становилось все больше, а вот и городское метро с суетливой гусеницей проехало по навесным путям. Город просыпался. Многие даже не подозревали, что могло бы случиться вчера ночью. Но все же главное, что принцесса жива, Надеюсь, что ее выкинут из Академии и запрут где-нибудь в башне, как Рапунцель. Слишком опасно ей находиться у нас. Плюс я переваривал в голове, как выскажу директору все, что думаю об Академии. На вид господин Акумура был довольно добрым дядькой. Но знаешь, такое ощущение, что за этим мудрым и заботливым взглядом что-то скрывается, какая-то... Непроглядная тьма. Неспешно, соблюдая все правила дорожного движения, я проехал город и, наконец-то, выехал на дорогу к Академии. Интересно, что княжна приготовила, хотя наверняка это была простая угроза, да и вообще, что она может приготовить для исключенного студента. Хотя... Мой мозг рисовал княжну в агрессивном черном корсете с плеткой в руках. «Вы будете говорить, мистер Бонд!» «Хе-хе!» Забавно. Ей боеподобное было очень к лицу, учитывая ее должность. Завернув на территорию, я встретил довольно холодный взгляд Сакая-сенсея. «Вставь мотоцикл в гараж и дуй к директору», — сухо произнес он, — и скрестил руки на груди. «Окей», — выдохнул я в ответ и направился в гараж. Объехав несколько майбахов и длинных черных «Мерседесов», я припарковался возле столба с наклейкой только для службы охраны, а затем направился к выходу. Там меня поджидал Керри Сан. Его глаза хитро блестели, а рот расплылся в довольно жуткой ухмылке. «Что же, Матидзуки-сан, рад сообщить тебе, что от экзаменов ты автоматически освобождаешься». «Да ладно, если честно, то мне был неприятен его сарказм». «Конечно, освобождаюсь. Отчисленные студенты не сдают экзамены, остряк чертов». Войдя в главный корпус, я поднялся на нужный этаж и подошел к двери директора. Нужно отключить все чувства, но после смерти Мьека и того, что я узнал о Матидзуки Сане... Черт! Я не хочу называть это нечто своим отцом. Так вот, после всего этого я был немного на взводе. Скорее всего, так реагировало молодое тело. Гамбл как-то упоминал, что наше настроение напрямую зависит от выделяемых телом гормонов». Именно поэтому необходимо учиться держать эмоциональный фон в порядке. Сейчас я был с ним полностью солидарен. Так вот, взяв всю волю в кулак, я трижды постучал и открыл дверь. Матидзуки-сан, я-то холодно взглянул на меня. При разговоре с директором необходимо открыть шлем. А, да, я-то сама... Я поклонился и, распахнув шлем, подошел к столу. Директор скрестил руки и задумчиво смотрел в никуда. Казалось, мое присутствие было для него чем-то совсем незначительным. — Окумура-доно, прошу, — произнес Ято, и, поклонившись, поспешил выйти из кабинета. — О! — директор вопросительно взглянул на меня. — Точно, матидзуки — Матидзуки-сан. «Директор, как я уже говорил, не люблю тягомотину. Прошу, давайте поскорее с этим закончим, хорошо?» — как можно спокойнее произнес я. Грубиян, Ян!» — с грустью вздохнул дядька. «Мне порой кажется, Матидзуки-сан, что ты не молодой человек, а старый дядька, почти такой же, как я». «Ну, не совсем», — ответил я. «Да уж, не совсем», — сухо подтвердил тот. «Знаешь, я...» Долго думал, чем обязан такой чести обучать себя великого и неподражаемого Матидзуки-сана. Человека, который ведет двойную жизнь, якшается с опасной преступницей и пытается начать независимую жизнь. «Все очень просто. Мне тебя просто навязали. Ты хотел откровений, а не будут, Матидзуки-сан». «Отлично!» — я лишь усмехнулся. «Прошу, не сдерживайте себя. Можете кричать, я никому не скажу». «Кричать?» — директор скованно улыбнулся. «Запомни, Матидзуки-сан. Повышает голос только тот, кто сдался, понимаешь? Это крайняя точка беспомощности человека. Выходит, профессор Гамбл всегда сдается? «О, нет, ты не слышал, как профессор Гамбл...» «Умеет повышать голос. <скорее>, Скорее, это особенности его профессии. Потом поймешь, что к чему». «Ну, хорошо», — я пожал плечами. «Продолжим. Ты нарушил правила, и мне было бы проще исключить тебя. Дерзайте». «Не перебивай». Директор блеснул глазами. «Но это будет слишком просто. Ты не усвоил урок». Я посоветовался с людьми из департамента. В качестве основного наказания твой обязательный срок увеличивается с двух месяцев до шести. Что? Вот это был капец. Как обидно и несправедливо. Ну, я же спас принцессу. Ты нарушил правила. Император тебя обязательно отблагодарит, но... «Мы никому и никогда не делаем поблажек». «Я запомню эти слова». «Запомни. Я тебе не запрещаю». «На этом все?» — поинтересовался я. «А кроме срока?» «Наказание там? Еще что-нибудь?» «О, что ты, директор улыбнулся?» «Моя задача как директора — пресекать инциденты и предупреждать студентов, что ничего хорошего от нарушения правил не будет». Будем считать, что я провел с тобой воспитательную беседу. И я просто судья, который вынес вердикт того, что ты виновен. А наказывать тебя будут другие органы власти. Старик хитро улыбнулся. О нет, прошу вас, вы же не хотите сказать, что она звонила на полном серьезе? Именно, директор хохотнул. Госпожа Романова... «Уникальный человек. Она ответственна и серьезна. Ты еще не осознал это?» «Когда я избирал ее на пост главы дисциплинарного комитета, это было взвешенное решение Матидзуки сан «Вы взращиваете плача. «Нет». «Я просто считаю, что каждому по способностям», — ответил директор. «Мир аристократии жесток и холоден». «Зачем запускать антилопу в клетку к тиграм, если у нас есть тигр покрупнее и зубастие?» «Покрупнее и зубастие», — повторил я. «Ну да, это же княжна. Кто будет выступать против нее, тот моментально познает силу Российской империи. Да и к тому же за этими милыми глазками скрывается изощренный и хитрый тактик. Ну или сатана». «Я в этом уверен». «Поэтому прошу тебя, поговори с ней. Попейте чаю вместе, а потом сдай костюм и отправляйся спать. Идет?» «Угу. Всего доброго, Матидзуки-сан. И помни, этой ночью ты совершил достойный подвиг». Глаза директора выдавали его сарказом со всеми потрохами. «Угу. И вам всего хорошего», — буркнул я, — и поспешно вышел из кабинета. «Так-так-так», — так, пролепетал ласковый голосок за моей спиной. «Попался Матидзуки-сан». «О, ваше высочество! А я как раз в вашу сторону!» — кисло усмехнулся я. «Доброго утра вам! И вам, Камата-сама!» «Замолкни!» — змееглазая хотела добавить что-то еще, но затем застенчиво отвела взгляд и замолчала. «Куала — сила! Куала — власть!» «Пройдемте, Матидзуки-сан!» Ласково улыбнувшись, произнесла княжна. «Немного поговорим о вашем поведении». «Нет проблем», — обреченно вздохнул я. И мы направились в ее башню. Кстати, я раньше не знал, где именно находится кабинет главы дисциплинарного комитета. Пройдя вдоль весь главный корпус... Мы оказались на винтовой лестнице. Поднимались долго, минут десять, не меньше, пока они вышли на небольшую площадку с позолоченной дверью. «Мило». «Прошу вас», — княжна учтиво раскрыла передо мной дверь и пропустила вперед. «Ого!» — выдохнул я. Это больше напоминало рабочий кабинет какого-нибудь великого писателя. Вдоль стен стояли огромные вытянутые шкафы, забитые различными книгами. На полу лежал ковер, скорее всего, персидский. Те немногие свободные участки стен украшали дорогие картины из коллекции русских художников. Ну, а в центре кабинета стоял шикарный стол из темного дуба с зеленой настольной лампой. Как-то так». «Нравится?» — поинтересовалась княжна. «Да, мне всегда нравился винтаж». Скромно улыбнувшись, ответил я. «Что же? Это меня радует!» Девушка элегантно присела на краешек стола и, деловито перекинув ногу на ногу, внимательно взглянула на меня. «Итак, с чего бы нам начать?» «Начните с главного!» — усмехнулся я. «Вы наблюдаете...» В сложившейся ситуации нечто забавное. Голос княжны тут же стал ледяным. «О, нет! Что вы! Просто вы выглядите такой важной! Это мило!» «Да?» — улыбка девушки говорила, что с меня сейчас живьем сдерут кожу. «Рада, что вам нравится!» «Итак, вы у нас решили включить режим героя, верно?» «Ну, я бы так не сказал. Агава-сан поведала мне, что вы...» с Саном, пришли к ней и стали расспрашивать о том, что случилось. Она сама виновата, что раскрылась вам. Но, тем не менее, зачем вы вымогали из нее информацию? Воспользовались тем, что ваш друг служит клану Цудзуки? Это низко и отвратительно с вашей стороны. Эм, что? Какого черта? Она разводит меня?» Я говорю, зачем вы вымогали информацию из Агавы-сан? Кроме того, вы еще и воспользовались ее разбитым состоянием из-за смерти подруги, чтобы поиграть в героев и отличиться, верно? Я не понимаю. Не валяйте дуракам, отец Зуки-сан. Агава-сан — агент клана Судзуки. Если вы плохо знаете историю, то расскажу, что Тридцать лет назад клан Агава занимал высшее положение в клановой иерархии Японии, пока их старшая дочь не вышла замуж за представителя клана Судзуки, которые тут же набрали мощь и сместили клан Агава на одну ступеньку вниз, а затем и вовсе поглотили. У Агава есть титул, но теперь они полностью поддерживают интересы Судзуки. Вспомнили? Я этого не знал. Даже так. Впрочем, ничего удивительного. Так вот, вы нарушили огромное количество правил. У сан также будет наказан за то, что поддался на ваше влияние. Я ни на кого не влиял. Вообще-то, это они пришли ко мне. Я понимаю, что вполне возможно произошло недопонимание. Но сдаваться просто так я не намерен. Это не в моих правилах». «И пусть хоть весь мир встанет против меня». «Да ладно», — княжна лишь хохотнула. «Агава-сан пришла и выложила вам, преступнику, из клана Кицуне. все на блюдечке, да с голубой каемочкой. Не смешите меня, Матидзуки-сан. Я не верю ни единому вашему слову. Да, и давайте обратимся к логике, зачем бы ей это делать». «Угу. Кинтян, мелкая сучка». Или я что-то не понимаю, или меня жестоко подставили. В любом случае нужно поговорить с Массашей. Вдруг и он стал жертвой мелкой наглой моськи. Конечно, она же агент клана. Она пойдет на любые ухищрения, чтобы спасти свою ненаглядную принцессу. Но это подло. Я понимаю, что принцесса важна, но все равно это очень подло. Хоть бы предупредила... «Ах, в любом случае надо разбираться!» «Я счастлива, что директор не исключил вас», — ухмыльнулась княжна. «И я очень благодарна за то, что вы спасли принцессу. Пускай это и было сделано из-за пущего мальчишеского эгоизма. Но все равно спасибо. Иногда и самовлюбленные идиоты могут быть полезны обществу». «Любите переходить на личности», — выдохнул я, понимая, что меня опять начинает трясти от ярости. Если честно, то хотелось напасть на княжну и как следует шлепнуть ей по наглой заднице. Но вот честное слово, она мне в дочери годится, а стоит передо мной, корчит из себя деловую колбасу и обзывается, хотя сама не позволяла такого мечу комата. «Ладно». Я не собираюсь нарываться на скандал континентального масштаба. Пускай делают, что хотят. Обидно, что срок продлили, но я что-нибудь придумаю. Обязательно придумаю. Не сказать, что люблю, но порой лучше называть все своими именами. Очень хорошо, что вы признаете всю ответственность. Я не люблю ложь, Матидзуки-сан. Так что я подумаю над вашим наказанием и дам вам знать. Чего? Да они издеваются. «Опять? Не надо было нарушать правила. В таком случае принцесса была бы уже мертва. Наверное, зря я это делаю, но молодое тело опять впрыснуло слишком много гормонов». Резко развернувшись, я вышел из кабинета и хлопнул дверью. Как-то по-детски. Но зато эффектно. «Нужно вернуть костюм и поспать хотя бы полчаса» если эти полчаса у меня, конечно, есть. Старенький жук с хорюканьем колесил по утренним улочкам Токио, изредка похрустывая коробкой передач. «Да уж, Сибата-сан, обычно вы вызываете впечатление довольно праздного человека». «А чего же сегодня позволили себе такую вольность и поднялись в пять утра?» Сонно зевнув, поинтересовался инспектор. «Дело важное. Я бы даже сказал, весьма улыбнулся агент, сворачивая в сторону городских доков. Не нравится мне эта дорога. Неприятные воспоминания. У меня так же, инспектор. Абсолютно так же. Но только вот вы, в отличие от меня, не убивали здесь своих коллег». «Полицейские вам не коллеги, так, скорее, насекомые, которых вы предпочитаете не замечать, если не брать в расчет отдел криминалистов. Тогда вы, инспектор, крайне большое насекомое. Бабочка-голиаф или африканский жук-олень», — усмехнулся Сибата. «Предпочту быть бабочкой», — сухо ответил Тахахаси. «И все же, что вы задумали?» Кикутидона сообщил мне по телефону, что Ичиро Кун насильно оставлен на полгода. — В академии? — Естественно. Теперь мы едем кое-что прояснить. В ее интересах помочь нам. — Вы говорите о девушке. — Ох, сейчас все увидите. Сибата остановил машину возле оранжевого дока и вышел на улицу. Такахаси последовал его примеру. — Сейчас, с минуты на минуту. Где-то между огромными ангарами раздался рев мотора и виск покрышек. Спустя мгновение на пятачок вылетел черный Audi R8 и остановился в полуметре от машины агента. Не может быть, ужаснулся инспектор, это же. Да-да, та самая чернобурка из ночного Токио, собственной персоной, ответил Сибата. Доброе утро, мальчики. Кицуна вальяжно вышла из машины и подошла к мужчинам. Чего это вам не спится? Решили обратиться ко мне, чтобы я убаюкала вас? Доброго утра, Кицуна Сама, улыбнулся агент и приветственно поклонился. Давно не виделись. И еще столько же бы и не виделись, Сибата-сан, хмыкнул Кицуна. А это э, инспектор Такахаси? Все верно, Кицуна Сама. Джун поклонился. «Печально видеть вас в должности инспектора!» «Очень печально!» — вздохнула Китсуна. «Если бы не ваша гордость, то уже давно были бы заместителем начальника участка, а то и самим начальником!» «Опустим прошлое, госпожа Китсуна!» — холодно произнес инспектор. «Мы приехали сюда по делу». «Действительно!» Сибата залез в машину и вытащил толстую папку. «Вот!» «Мои дела!» Китсуна хитро улыбнулась. Не скажу, что эта папка дорого стоит, ибо меня в любом случае никто не посмеет арестовать. «О, дело не в этом!» — Такаши вручил папку девушке. «Мы хотели бы поговорить об Ичирокуне. Что с ним?» — лицо Кицуны тут же похолодело. «О, с ним все хорошо. Пока. Только вот у меня резонный вопрос. Зная, как Ичирокун тепло к вам относится, хотелось бы...» Узнать, почему вы не сказали правду. Вас никто не посмеет трогать. Вы родственница семьи Утида, близкая подруга клана Судзуки, и я молчу про то, что господин Маруяма, глава Улья, неровно дышит к вашей... к вам. «Помнится, Сибата-сама, ты и сам неровно дышал», — усмехнулась Кицуне. «И что с того? Почему вы дали ему вас защитить?» я всего лишь старая одинокая женщина», — усмехнулась девушка. «Мне тоже хочется внимания!» «Этот жест от Ичирокуна очень греет мое сердце». «Да ладно», — Сибата прищурил глаз. «Я что-то не совсем...» «Погодите, агент!» Так Ахаси поднял руку. извините Кицуна, Китсуна-сама». «Дело в том, что Ичирокун может быть в опасности, и мы...» «С моим коллегой очень хотим сотрудничать с вами». «Сотрудничать? Со мной?» — хмыкнул Китсуна. «Ну да, ибо ситуация крайне запутанная. А вы так нам и не ответили, почему не сказали ему правду». Сибата внимательно смотрел на девушку. «Я могла бы вам объяснить. Не ради вашего любопытства, а ради того, чтобы вы не думали о нас с Ичирокуном, как о подельниках по бизнесу. «Давайте», — кивнул Сибата. «Дело в том», — Китсуна присела на капот своей машины, «что, когда я только познакомилась с ним, он больше напоминал озлобленного и уставшего от жизни преступника, который находился в вечных бегах. Возможно, на наше сближение повлияло и то, что он очень сильно похож на моего покойного младшего брата, «Я сама виновата, что подставила Ичиро под удар. И теперь мне страшно за него. Он стал мне родным, понимаете? И, конечно же, я заинтересована в его будущем». «И все-таки почему вы ничего не сказали?» «Потому что я верила, что Академия поможет ему разобраться в себе. Верила, что он сам решит стать полноценным магом. Да только вот Ичиро — бизнесмен, а не волшебник». Я убедилась в этом. С грустью в голосе вздохнула Китсуне. Он слишком торопится. «Ну а вам-то с этого какой прок?» «Дело в том, что глава высшего департамента всерьез заинтересован парнем. И Если Ичиро Кун вылетит из академии, то я даже представить боюсь, что может случиться», — ответил Сибата. «Пока Ичиро Кун в академии, я держу ситуацию под контролем, а если его исключат...» то он тут же исчезнет из моего поля зрения. А глава может сделать все, что угодно». «Ичиро человек, а не ресурс», — возмутилась Искитсуне. «Мы это понимаем. В любом случае, как я помню, он хотел организовать некую компанию, чтобы писать музыку и работать с корпорациями напрямую. Его же смущает только посредничество, верно?» — поинтересовался агент. «Мы же можем ему помочь с этим». Пускай компания работает, а Ичеро учится в академии. Я уже разговаривал с ним на эту тему. Поверьте, Ичеро очень самостоятельный и упертый человек. Я в его возрасте думала только о машинах и парнях. Какие к черту компании, какие деньги, когда они есть у отца, а он. Он не такой. Он взрослый, что ли. «В любом случае, пока мы не выяснили, что задумал глава, Ичиро будет безопаснее в академии». «Ага, принцессе об этом расскажите», — усмехнулась Китсуны. Ичеро не относится к императорской семье, про него все равно никто не знает. Это лучше, чем ждать, когда глава предпримет какую-либо гадость». Кицуна задумчиво взглянула на небо. «В таком случае, когда он закончит обучение, что дальше? Глава может сразу перехватить его?» и все старания коту под хвост. «По крайней мере, глава будет верить, что черо у него на крючке. Ну, а потом мы сможем провернуть исчезновение. Парень переедет в другую страну и заживет там долго и счастливо. Чем не хороший конец истории?» «Мне все это не нравится», — нахохлилась Редзю и скрестила руки на груди. Выбирайте сами, Кицунэ-сама. Либо вы поможете нам спасти Ичирокуна, либо мы провалимся в пучину бездны. Поймите, если бы глава хотел от него что-то сейчас, то он бы не настаивал на полном обучении. Что-то тут есть, что-то глобальное с перспективой, понимаете? Я вас поняла, хорошо. Допустим, я смогу поговорить с ним. Но Ичеро не любит делать что-то чужими руками. Для него важно все сделать самому. Сложно, но тоже решаемо. Вы же ему как родная. Сдвиньте его приоритеты в нужную сторону. Ха -ха. Да хоть дважды родная. Ичерокун не дурак и не игрушка. Знаете, сколько раз я предлагала ему знакомство с кланом? И что? Он отказывался. Я даже родство ему предлагала. «Он хочет всего сам. Это очень по-мужски, я понимаю, но...» «Ладно, в любом случае я попробую», — вздохнула девушка. «Благодарю Кицуна — агент поклонился. «Кстати, что вы скажете, если я приглашу вас завтра в дорогой ресторан?» «Я скажу», — злорадно усмехнулась Редзю, «а не пройти-ка ли вам в одно очень нескромное путешествие?» «Даже так», — Сибата был возмущен, — «вы упустили свой шанс 12 лет назад, агент, так что всего вам доброго», — девушка мило улыбнулась и, подмигнув, прыгнула в машину, после чего довольно быстро помчалась к выезду из доков. «Хм», — задумчиво протянул инспектор, — «а вы таки популярны, Сибата-сан». После того, как я сдал костюм Кэрри Сану, в кармане вдруг завибрировал мобильник. «Кого это так рано занесло?» «Слушаю, Маттедзуки Сан», — произнес скрипучий голос. «Не разбудил? Это магистр Дайн вас беспокоит». «О, магистр Дайн на самом деле не имел ученой степени. Скажу больше, к науке он относился очень посредственно». На деле же этот самый Дайн был одним из руководителей маркетингового отдела в корпорации Digest Form. Эти ребята вот уже 10 лет занимались производством синтетиков. Ах да, совсем забыл рассказать про столь важный момент в жизни этого мира. В 1987 году великий академик Цаубер из Российской империи построил первого человекоподобного андроида. Ну как человекоподобного? У него была голова, руки, ноги и туловище. Но внешне он больше напоминал стандартного робота-аниматора, которых делали японцы в моей прошлой жизни. Так вот, Цаубер был научным маньяком. Его гений сверкал так ярко, что через 10 лет, а именно в 1997 году... Он представил императору первое поколение андроидов для работ в шахтах, под водой и в космосе. Это был прорыв. В 1999 году в Кузбассе испытали первый отряд андроидов-шахтеров. В 2000 году на орбиту вместе с космонавтами Никитиным и Гараняном вышли два новых андроида-космонавта. И вроде бы все ничего. Можно смело заменять рабочих. Да только в 2001 году во Франции было восстание. Мол, сокращалось количество рабочих мест. Если Российская империя решала вопрос кардинально, создавала новые рабочие места, то остальные в большинстве своем просто не могли себе такого позволить. Поэтому начали сокращать живых сотрудников». В общем, Российская империя в 2002 году ограничила поставки андроидов в другие страны. Но и это было не последней проблемой. Андроиды часто ломались из-за различных нюансов. Приходилось отправлять людей для починки и тратить еще больше ресурсов. Именно тогда, в начале 2003 года, граф Звонарев, объединившись с академиком Цаубером... Создал первых синтетиков Живыми людьми их не назвать Но и на роботов они были не похожи В общем, что-то среднее, если говорить очень грубо Синтетики выполняли те же функции, что и андроиды-помощники Главной отличительной чертой был регенерирующий организм Да и большинство поломок синтетики устраняли самостоятельно Они были намного устойчивее и выносливее андроидов. К 2008 году синтетики полностью заменили андроидов. Так вот, в 2013 году в Токио открылась мощнейшая корпорация по производству синтетиков. Они есть, вот эти самые Digest Form. «Как я понял, вы рады меня слышать», усмехнулся Дайн. «Конечно», — ответил я. «Опять хотите совет?» «Нет, нет, мне больше не нужны советы, знаете, Матидзуки-сан. Я понял, что мне нужен не генератор идей, который подскажет моему сотруднику, как сделать. Мне нужен генератор идей, который сделает сам О, я внимательно слушаю». Запахло деньгами. «Дело в том, что мы собираемся запускать производство синтетиков для гражданского пользования». «Хм...» Я задумался. «А вы думаете, это нормально?» «Российская империя идет в ногу со временем. Мы должны обогнать их. В России еще нет синтетиков для гражданского пользования. А мы сделаем. Только представьте, вам больше не нужно нянчиться со стариками. За вас это сделает синтетик. Не надо устанавливать скрытые камеры в доме, пока няня сидит с вашим ребенком и что-нибудь ворует. А?» «Как вам?» «В любом случае, я бы лучше нанял проверенную няню, нежели оставлять своего ребенка с терминатором». «Терми... что?» «Ай, это не суть. Просто мысли вслух». «Терминатор... погодите. Звучит здорово. Робот-терминатор». «А? Матезуки-сан, вы гений!» «Не думай, что это хорошее название для синтетика. Ну, в общем...» Ладно, что именно вы хотите? Сотрудничество, конечно же. Нам нужна мелодия, желательно клавишные. Видео я вам отправлю через три дня. Вы как? В деле? Сумма 23 миллиона йен. Хм, сроки? Месяц, не больше. Тянуть вообще не можем. 30. Ай, кусайтесь, матец за смехнулся Дайн. Ладно, я вас понял. «Будет вам тридцать. Вы же профессионал. Жду видео». «Хорошо. Плодотворного вам дня, отец Зукисан. сан И вам всего доброго», — ответил я и спрятал телефон в карман. «Как я уже говорил, синтетики использовались для сложных работ, где обычному человеку было не место. Крайний север, шахты, космос и еще много чего». Практика показала, что волю этим ребятам давать нельзя, ибо сам понимаешь, что может случиться. И, и дело тонкое. Но опять же, они не работают без людей, поэтому ничего такого из-за чрезмерного общения, я думаю, с ними не будет. Но меня смущало то, что империя не начинала производство синтетиков для домашнего пользования. А они ребята с мозгами... «В России самые пытливые и дальновидные умы, да, тяжко другим странам в этом мире, ибо русские ученые заинтересованы работать на свое государство, и оттока мозгов как такового нет. Приняв душ, я взглянул на время вставать через два часа. Если я вообще не буду спать, то весь день буду в весьма дурном настроении». Упав на подушку, я полчаса пытался уснуть, но все произошедшее за последнюю ночь не давало мне покоя. Тайсё, что прыгал по телам, словно обезьяна. Матидзуки Сама, который породил монстра и теперь свалил все на меня. Цубаса Сан, блин. Где я слышал эту фамилию? Забив на все, я поднялся с кровати и, проверив будильник на телефоне, направился к комнате медитации. Моп вяло открыл глаза и, убедившись, что это я, продолжил дремать. «Точно! Надо же еще не забыть поискать информацию о том, как правильно ухаживать за коалой!» Закрыв дверь, я сел в позу лотоса и начал подготавливать сознание. «Очисти разум! Просто очисти разум!» Блин, мысли о Цубасе-Сане не давали мне покоя. Надо не думать об этом, просто успокоиться. Воздух стал чище, а сердце забилось быстрее. Руки начало ласкать холодное пламя сейшина. Вдруг я провалился в яркий светящийся круг. Что это? Раньше во время медитации такого не было, хотя... Я и медитировал-то от силы пару раз. Не может быть, я сидел в нашей столовой, а напротив меня была Миека Тиан, прямо как живая. Мама так и не поменяла ее, когда отец от нас ушел, поэтому изначально была отцубаса, произнесла она. Точно! Это же ее настоящая фамилия. Миека улыбнулась и хитро подмигнула мне. «Спроси у Нисимуры-самы. Быть может, он что-нибудь помнит?» «Погоди», — пытался произнести я, но меня тут же вырвало из этой локации. Видение резко прекратилось. Я открыл глаза из-за того, что будильник начал трезвонить. «Твою мать!» — выругался я и, выключив телефон, вышел из комнаты медитации. «Значит, в эти выходные нужно доехать до Нисимуры-сана». Моп уже проснулся и задумчиво смотрел в окно, словно размышляя о тщетности бытия. Надев форму, я взял канцелярские принадлежности и поспешил вниз. Нужно было разобраться с кинтян. Когда я вышел на площадку перед общежитием, многие смотрели на меня как на героя. Видимо, новость о спасении принцессы уже расползлась по всей академии. «Хей, Чирокун! из толпы выплыл Цузуму — «Опять геройничал. А вроде говорил, что не любишь выскакивать». «А? Да нет, так получилось. Кстати, ты не видел Кентян?» «Она была в коридоре. Чем-то очень загружена. Шмыгнула в сторону выхода. А что?» «Да нет, хотел бы с ней поговорить». «Поговоришь. Не думай, что она сегодня пропустит занятия». Выглядела хоть и взволнованной, но все же здоровой. Сузуму как-то странно улыбнулся. Утро богатое на новости, в плане. Слыхал, к нам айдала перевели. Такая милашка. Кенгуру уже причисляют ее к серьезной заявочке на нового идола. Ох, я лишь обреченно вздохнул. Тебя это так интересует? Конечно, Айдол и Чирукун, девочка-звезда, она поет, только вот пока никто не говорит ее имя. Мне это не интересно. «О, хоть бы для приличия поддержал разговор. Ты такой скучный!» — Матидзуки сама съехидничал Цузуму. «Хотя оно и понятно. Девушки в хост-клубе как на подбор». «Угу». Я почему-то вдруг вспомнил. «Ты сказал про кенгуру? Это точно? Клуб исследователей, красавец. Ты чего?» Клуб? «Ну, конечно же, это неформальный клуб. Глава дисциплинарного комитета и глава студсовета ни за что бы не одобрили подобное». «Ну и понятно. Самое главное — не попасть на суд кенгуру». Говорят, в прошлом году один красавчик, Изуму, вроде попытался встречаться с княжной. Так вот, та его, конечно, отшила жестко. Но это не самое главное. Говорят, суд кенгуру... Привязали Изуму к академическому штандарту на всю ночь, а потом под утро били его палками для кендо. Господи, какая ересь! Честно говоря, я пожалел, что спросил об этих чудаковатых сумчатых. Но, опять же, у каждого свои увлечения. Кто-то же должен защищать местных красавиц от слишком настырных красавчиков, типа того печально известного Изуму. Или нет... В итоге, когда мы добрались до столовой, я увидел Масаши, который вновь занял для нас место. Вот с него-то я и начну свой допрос. «Масаши-кун, ты как?» — поинтересовался я. «Ох, такой взбучки от Кэрри Сан и госпожи Романовой я не ожидал». «Кстати, а как Кентян?» «Чего? Кентян? Не знаю. Видимо, тоже получила. А что такое?» А княжна тебе ничего не говорила? с удивлением спросил я. Говорила о чем. Керри сан орал на меня благим матом, а княжна лишь стояла в сторонке и сверлила меня жутким взглядом, затем сказала, что придумает наказание. И на этом все, честно говоря, у меня не было настроения оставаться там и о чем-либо спрашивать. А у тебя не уточняли, как все началось? <таслёдно> Нет, Масашев вздохнул. «Да и, если честно, я вообще не сторонник нарушать правила. А тут начал юзать в втихаря. Это ж надо было умудриться. Ладно. Странно, но ладно», — вздохнул я. «А что не так?» «Княжна сказала мне, что Агава-сан заложила нас. Эта пузатая мелочь утверждает, что не имеет к этому вопросу никакого отношения». «Чего?» — Масаши явно не играл, слишком было искренним его удивление. Да и, по-моему, Масаши вообще не умел врать. «Как-то так», — пожав плечами, ответил я. «Тут какая-то ошибка», — произнес Сузуму. «Это же Кентиан! Кого она подставит? Простушка?» «Угу», — одновременно ответили мы с Масаши. «Да-да, Простушка, агент клана». «Но ничего, я ее обязательно выслежу. Учимся-то мы все равно вместе. И если она правда сдала нас с массажа со всеми потрохами, то ее ждет наказание. Жестокое наказание». После завтрака первая пара была уято. Магическая практика. Я караулил мелкую мерзавку возле входа. Она поняла, что дело дрянь, и попыталась залезть по дереву сразу на второй этаж, но я оказался быстрее. Схватив ее за ногу, я повалил кентян на себя и крепко сжал. «Привет, милая. Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Пусти!» — запротестовала она. «У меня не было выбора. Меня бы точно исключили». «Да ладно. Тогда почему нас с массажа не исключили?» «А? Ты ничего не понимаешь, Матидзуки-сан!» — всклипнула кентян. «Ничего не понимаешь!» «Так объясни!» «Ну...» Кентян приблизилась ко мне и тихо прошептала. «Директор против всех, кто служит императору. Он только и ждет, чтобы исключить меня и остальных членов клана Судзуки». «Да, так я тебе и поверил. Зачем директору идти против самого императора?» «Это правда, Матидзуки-сан!» всхлипнув, ответила Кентян». «Хитрая и расчетливая, как и полагается быть истинному защитнику императорской семьи». «О, так мы теперь на «вы»!» Не поддамся на ее фальшивые слезы. «Прости меня, Матидзуки-сан, просто голова в курсе, а я... я правда думала, что ты не поймешь». «Ну и... что такое?» «В общем, директор захватил Академию под свой контроль», — тихо прошептала Кентян. «Кентян» а императору не нравятся методы обучения. Он искренне верит в то, что директор нарушает правила. А еще ходят слухи, что директор как-то связан с Анивабан. «Ты серьезно? Ну при чем тут Бакуфу? Да еще и Анивабан. Они же все вымерли. А вот тут небольшая справочка. Анивабан в этом мире — это что-то вроде тайного подразделения Сюгуната». Шпионы, агенты и специализированные войска. Вообще очень широкое определение, включающее в себя много различных типов войск, начиная от разведки и заканчивая личной охраной великого Сюгуна. А Бакуфу – это как раз и есть правительство под главенством великого Сюгуна. В истории Японии этого мира Сюгун и император – кровные враги. Но все последователи Букуфу, и уж тем более представители Анивабан, вымерли еще в середине 20-го столетия, так что их существование под очень большим вопросом. Я не знаю. Члены клана Судзуки, то есть Агава, Хидиеши, Курасава, Тацуки и сами судзуки находятся под ударом, и Чирокун. Кентян воткнулась мне в плечо. Прости меня, пожалуйста. Я не думала, что все так выйдет. Если директор узнал бы, что во всех правонарушениях виновата только я, он бы меня исключил. И ты не представляешь, какой бы это был позор для Огава. Дочь не смогла отучиться в академии, ради которой отец так долго работал. «А для массажа не позор? Ты хоть думаешь о других?» — холодно спросил я. «Почему не сказала сразу?» «А ты бы меня понял?» — схлипнув, произнесла Кинтян, жалобно глядя мне в глаза. «Ага. Актриса. Она умеет играть свою роль. Ей так выгоднее. Никто не вычислит ниндзя, если она маленькая и рассеянная девочка, которая и собственной тени стесняется». «Я думал, мы друзья». Мы «Друзья и Чирокун, правда?» «Ты в этом себя пытаешься убедить?» «Нет, и Чирокун, я... я...» Девушка залилась краской. «Ха! Как будто в любви признаться хочет». «Эй вы! Вы двое!» — из ближайшего окна выглянул Ято. «Это одна из моих любимых сакур. Тискайтесь в других местах и... Матидзуки-сан! До начала занятия всего девять минут. Не думал, что ты настолько шустер». «Угу», — сухо выдохнул я. Кентян покраснела еще больше. «Чего, так и будете лежать?» «В аудиторию живо!» — прорычал профессор. «Так точно!» — вздохнули мы и направились в корпус. Бедная девочка. Она просто не хотела подводить свой клан. Мне ее так жалко. «Нет. Кентян получит. Точно получит!» Доверилась она мне. «Ага, десять раз. Маленькая лгунья!» Мне было обидно не столько из-за того, что она не сказала правду княжне. «Ага!» Мне было больше обидно, что она втиралась в доверие, как настоящий друг. Понятное дело, что я привык ничего не ожидать от людей. Но, Кентян, вот это прямо реально бесит. Но ничего. Как говорится, я научу ее манерам. Вступительный урок по магической практике у нас уже был. Правда, тогда я мало чего запомнил из-за того, что был потрясен смертью Мия Котян. Все тогда было словно в тумане. А сейчас я смотрел на записи в своей тетради и не верил, что сам это написал, ибо в голове совсем ничего не отложилось. Аудитория Ято была специфичной и не похожей на остальные, в которых мне довелось побывать». Вокруг вытянутой сцены в стиле амфитеатра были расставлены вытянутые парты со скамейками. Они были монолитными и закрытыми, поэтому под столом можно было делать все, что хочешь. Многие так и делали. А я то сама, как выяснилось, несмотря на всю свою эксцентричность и тяжелый характер, был весьма увлеченным в плане преподавательства человеком. Казалось что как только он заходит в свою аудиторию, то сразу же превращается в хорошего учителя. Прям так и хотелось назвать его Ято-сенсей. Снизу, там, где обычно располагаются стол и доска, была вытянутая площадка со все теми же солнышками на полу. Для чего это все, я пока не знал, ибо на первом занятии Ято так и не обмолвился, как именно мы будем практиковать магию. «Да и, если честно, меня больше интересовали пластиковые бочонки с землей и водой. Интересно, для чего это?» «Сегодня мы приступаем к практике. Для начала выберем для вас элемент для печати слова, а потом будем прогрессировать». «Элемент? Так, вспоминай, Виктор, что было в прошлый раз, о каких элементах идет речь». Ах да, вспомнил. Как выяснилось, печать слова – это своего рода особый скилл у волшебника. Каждый метачеловек выбирает для себя основной тип магии, изучению и оттачиванию которого посвятит свою жизнь. Первым типом была самая распространенная и простая в изучении – магия стихий. Тут действительно все очень просто. Воздух, вода, огонь и земля но там еще куча подвидов и ответвлений есть, типа атаки паром, льдом и даже подземной магмой. Тут уже все от уровня волшебника зависит. Магия сейшина — довольно широкий и очень полезный тип магии. Тут волшебник использует сейшин в чистом виде. Как раз я начал применять эти техники раньше всего — Энергетические щиты, физические взаимодействия по типу телекинеза, ну и, конечно же, молния. Вот это довольно интересный момент, ибо в данном контексте говорилось не об электрическом разряде, а о концентрированных частицах сейшина. Таким зарядом можно смело убить человека. Ну или оглушить на несколько часов. Тут уж как повезет. Да и цепь также являлась видом магии сейшина. Остановка работы органов, разрушение энергетического фона противника и еще множество различных плюшек, о которых в своих непонятных письменах рассказывали создатели учебника по практической магии. Магия перемещения. Очень сложная в использовании и дико нестабильная. Она подразумевает скорое открытие портала, Но я-то говорил об этом очень скептически. Он как будто и сам не верил в это. Пока доступны перемещения неодушевленных предметов на короткие расстояния. И то такая возможность была только у очень сильных магов. Наверное, здорово владеть магией перемещения. Зашел в здание, телепортировал себе в руки все оружие и ходи, расстреливай, весело. Магия взаимодействия с материей. Этот тип нам показывал Такеда. Опытные и сильные маги способны влиять на химический состав и молекулярную структуру элемента. Магия сродни алхимии. Очень сложная и требует дополнительных знаний химии и физики. Очень жаль, но если я захочу попробовать себя в подобном, то мне придется очень долго сидеть за учебниками. В общем... Как становится понятно, Сейшин очень универсален и может взаимодействовать практически со всем. В Индии его называют энергией мира, что как нельзя больше передает суть. И ты сейчас наверняка подумал, так, метачеловек — это потенциальное божество. Он может творить что угодно. А нет, все не так красочно, как может показаться. Увы и ах, метачеловек может выбрать только один тип магии и исследовать его полностью. Поддаются ли изучению остальные типы, увы, никто не гарантирует. И да, к сожалению, из-за того, что сегодня мы определимся с типами, это последний совместный урок по практике. То есть дальше будут сформированы группы по типам и направлениям. Я то говорил, что это самая геморная часть, ибо... Из-за огромного количества типов появляется огромное количество групп. Ну и что важнее, практически все типы равны. То есть ты в любом случае не сможешь выбрать именно тот тип магии, который без проблем приведет тебя к безоговорочной победе при любом раскладе. У всего есть плюсы и минусы. К примеру, если ты не видишь свою цель, то и цепь не применишь. Если ты владеешь магией взаимодействия с материей и, к примеру, магией сейшина, то можешь в любой миг швырнуть в противника металлический клинок из слепой зоны. Правда, это сработает только в том случае, если тебя не найдет маг стихий и не заморозит как следует. В общем, я не буду описывать все противодействия и хитрости, ибо их огромное количество. По сути... Будь ты новый с огромным веером изученных типов, тебя может убить смекалка и хитрость противника или даже шальная пуля. Как-то так. Да и в целом я еще не до конца понял систему. Нужно больше знаний для того, чтобы инициализировать как можно больше фигур на этой шахматной доске мира. Итак, что бы мне подошло? Стихи мощные, просты в изучении, но серьезно зависят От окружающей среды Например, сила атаки уменьшается Если ты используешь водяное заклятие вдали от водоемов Или воздушную атаку в замкнутом пространстве Это логично Магия взаимодействия с материей сильна Но для нее мне нужны обширные знания в области физики и химии А это время Зато теперь я понял, для чего тут первый курс Тогда, может быть, стоит задуматься о магии сейшина. А что, у меня как раз энергии много, буду крошить противников цепями. В жизни же как, умения и навыки бесполезными не бывают. Уж поверь моему опыту, да и кто знает, что будет завтра. Метачеловек может освоить любой тип магии. Все зависит от его стараний и усердия, но. У каждого есть предрасположенность. Чем больше предрасположенность, тем проще вам будет освоить тип. Для того, чтобы это понять, мы пройдем небольшой сеанс с камнями силы. Это не трудно, почти так же, как на вступительной церемонии. Так что не боимся и подходим. Я-то щелкнул пальцами и к нему медленно подлетел стол, накрытый темной скатертью. Он смахнул ткань и открыл нам несколько разноцветных кристаллов. «Интересно». «Кристаллы силы, друзья», — я-то указал на камешки. Затем было много терминологии и совершенно невероятных слов. «Господи, почему они не могут говорить по-нормальному?» «Ну, Но не физик-ядерщик я! Уж простите!» Кое-как записав все о том, какими сложными магическими операциями занимаются кристаллы силы, я с интересом наблюдал, как ребята подходили к столу. У кого-то из рук вырывались яркие языки пламени, кто-то выплескивал воду из бочонков, некоторые начинали ворошить землю силой мысли. «Блин, неужели все пойдут в стихии?» Когда пришла моя очередь, я вышел на сцену, вытянул руки и начал концентрировать энергию. Но ничего не происходило. «Эм, Матидзуки-сан, попробуй еще». «Я пытаюсь». «Пытаюсь», — выдохнул я и начал снова концентрироваться, но все это больше напоминало бесполезные потуги, словно я штангист, который никак не может поднять вес. «Странно. Я-то еще раз внимательно посмотрел на меня». «Как себя чувствуешь?» «Да вроде неплохо». «Профессор подошел ко мне. Я не понимаю». «Ты все правильно делаешь?» «Да, профессор, я-то. А что там?» «Камни не чувствуют твою энергию, как будто в тебе больше нет сейшина, шина», — озадаченно произнес он. «Чего?» — я с непониманием взглянул на профессора. «Не хочу напоминать о своих ужасных правонарушающих деяниях, но этой ночью я спокойно использовал костюм». «Может быть, ты просто все потратил?» «Было свыше тысячи единиц заряда. Медитировал утром вместо сна. Странно, я-то обошел меня вокруг». «Давай попробуем. Еще разочек. Сконцентрируйся. Ладно». Я выдохнул, закрыл глаза и вытянул руки вперед. На этот раз меня обожгло собственное кольцо «Тотем». Открыв глаза, я увидел, что лампочки начали моргать и трещать. «Невероятно!» — произнес Ята и снова подошел ко мне. «Снимай тотемы все!» «Вы серьезно?» «Давай-давай, я просто хочу убедиться!» — нетерпеливо фыркнул он. «Ладно». Я снял кольцо, браслет и амулет. Выдохнув, я вновь начал концентрироваться, как вдруг в ушах загудело... Камни начали ярко светиться, а лампочки взорвались, рассыпавшись ярким снопом искр. «Что происходит?» — прокричал я, чувствуя, как мне в лицо начал задувать непонятно откуда взявшийся вихрь. «Остановись!» — я-то истошно замахал руками, но было слишком поздно. Мои ладони засветились ярко-белым пламенем. Из кристаллов силы выпрыгивали жуткие молнии. «Ложись!» — прокричал профессор. Вокруг меня возникло четыре энергетических щита, а затем... Бах! И сознание тут же провалилось во мрак. Неужели перестарался? Ох! «Твою мать!» — Проскрипел я, открыв глаза. «Очнулись!» — Матедзуки-сан улыбнулась миленькая медсестра и, присев на краешек койки, приложила прохладную ладонь к моему лбу. «О, жара больше нет! Как себя чувствуете?» «Вроде неплохо». Я взглянул на девушку. «Простите, как вас?» «Тагути омоширой». «Тагути-сан!» «Сколько я здесь пролежал и что там произошло?» «О, Матидзуки-сан, вы пролежали всего сорок минут. Мы очень беспокоились, что вы впали в кому. Это был выброс энергии, когда у мета-человека слишком большой заряд. Энергия высвобождается при первом удобном случае. Ничего страшного. Я рада, что ваше тело выдержало». «Выдержало? А могло и не выдержать?» «Обычно при выбросе в лучшем случае человек получает многочисленные травмы внутренних органов. В худшем его разрывает на маленькие кусочки», — мило улыбнувшись, ответила Тагути-сан. «Ну, у вас все хорошо, Матидзуки-сан. Поговорите с куратором. Пускай назначит несколько дополнительных занятий по разрядке. Выбросы опасны для здоровья». «Ага, спасибо. Ну, и я пойду?» Я поднялся с кровати, но так Гути-сан быстро схватила меня за плечи и положила обратно. И откуда в этих тонких ручках столько силы? Пока нельзя. Ну ладно, все равно сбегу. И не вздумайте сбежать, я просто переживаю о вашем здоровье. Ага, благодарю, я сделал вид, что расслабился. Отдыхайте, Матидзуки-сан, девушка взлохматила мои волосы. Мух... «Угу!» — сухо ответил я и отвернулся. Как только Тагути-сан зашла за ширму, я ловко вскочил и вылетел из медицинского кабинета. «Блин! Узнать бы еще, в каком корпусе я нахожусь!» Выбежав на улицу, я начал оглядываться в надежде увидеть хоть что-то знакомое. «Так, судя по парку, вон там главный корпус. Отлично!» Я взглянул на расписание пар в телефоне. Ох, как раз конец обеда, значит, я не так уж много и пропустил. Интересно, успел ли я то сделать выводы и распределить меня? Хотя какое там? Ведь бомбануло знатно. Наверное, не до этого было. Сейчас по расписанию практика у Керрисана, Сана, поэтому как раз потрачу много энергии. Поскорее бы научиться летать. Я пошел в сторону общежития... За костюмом единения. Мимо проходящие студенты с уважением кивали мне. Ну да, я же спас принцессу. Будет большим плюсом к авторитету. Ичикун! Пропел знакомый до боли голосок. Я резко повернулся и увидел ее. Мое сердце на мгновение замерло. Мы так давно не виделись. Ичикун. «Я так скучала!» — вновь пропела девушка с двумя длинными синими хвостиками и побежала ко мне. Конечно же, это была Кикути минами, Да, та самая девушка-айдол, для которой я написал, в кавычках, мегахит. Каков был шанс, что мы встретимся с ней именно здесь? Только не это, — выдохнул я, видя, как взгляды парней из уважающих довольно быстро превращаются в взлобно-завистливо ненавидящие. «Ох, за что мне это все?»